Глава седьмая. Сколько? мысленно воскликнула, мягко сказать, изумившись, названной сумме за кусок шелковой ткани и несколько серебряных пуговок. И тотчас принялась внимательно изучать товар, пытаясь найти в нем хоть что-то, что, что объяснило бы мне его явно завышенную стоимость. Мистер Луи, как вы и просили, выполнил ваш заказ до воскресенья, растягивая каждое слово промолвил молодой парнишка, который мог с успехом побороться за первенство в надменности с Ее Величеством. «Если бы мистер Луи сразу предупредил меня, что из-за срочности заказа качество оставит желать лучшего, я бы не просила выполнять его до воскресенья», — заговорила я, радуясь, как ребенок, найдя грехи в работе портного, «отдавать 570 фунтов за лоскут тряпки, о чем только Скарлетт думала». «У мистера Луи...» Попытался возразить парнишка, сердито сощурившись и сжав губы в тонкую ниточку. Но я взмахом руки прервала высокомерного курьера и, указывая на торчащие нити и на часть необработанного края, произнесла. «Платить за такую работу я не намерена. Мало того, буду требовать компенсации. Я ждала эти перчатки и шляпу на важный прием, а сейчас мне необходимо подбирать новый наряд. Миссис, это какое-то недоразумение!» — Мистер Луи лично, перчатки будут готовы завтра. Приношу вам искренние извинения. Можете не стараться, брать я их уже не буду. Теперь я надменно вздернула нос к потолку и, добавив в голос как можно больше льда, проговорила. — И заберите коробку со шляпой, я даже смотреть ее не буду. — Как прикажете, — пробормотал парень. Больше ни слова не сказав, он подхватил коробки и перчатки, и поспешил к двери, возле которой, замерев немым истуканом, стояла Роуз. Судя по ужасу на ее лице, я только что совершила непоправимое. Но служанка ничего мне не сказала, молча вышла из гостиной, провожая у доставщика, и так и не вернулась в комнату. Разыскивать ее я не стала, и без того хватало неразрешенных вопросов, а силы уже были на исходе. А решила просто прогуляться по дому, и как следует осмотреться, пока никто мне не мешает. И начала я прямо с гостиной. Довольно просторное помещение с большими раздвижными дверями, за которыми была еще одна, чуть поменьше, комната. Судя по одинаковым деревянным панелям из темного дерева и поблекшим тканевым обоям в мелкий рисунок из завитков виноградных лос и птиц, обе комнаты время от времени объединяли. Возможно, когда-то, В этом доме собиралась большая компания, двери сдвигали к стене, образуя данное помещение. Однако, глядя на паутину, свисающую ажурным кружевом с потолка, с люстры и настенных светильников, на толстый слой пыли, серым покрывалом лежащий на цветочных горшках, из которых торчали сухие ветки, на часах с боем, на деревянных позолоченных рамах, что обрамляли дивные пейзажи, я понимала. Это помещение давно не слышало смеха, разговоров приглашенных гостей, музыки и звона бокалов. Пройдя вдоль стены, собирая пальцем пыль с панели, я достигла окон и, стряхнув серое облачко со штор из шелковой парчи, неузнаваемого от грязи цвета, подошла к камину, облицованному чудесными изразцами. Сейчас их красота с трудом просматривалась через многолетний слой копоти и грязи, А расставленные на каминной полке многочисленные статуэтки имели почти черный цвет, и лишь крохотное алое пятно от пальцев на платке пастушки выделялось в этой серой массе яркой кляксой. Однако даже многолетняя грязь не смогла скрыть атмосферу утонченности и исторического величия этой комнаты. Высокие потолки, мягкий свет, льющийся из окон – Пол, выложенный красивыми узорчатыми плитками и огромный, вытертый со временем ковер, все здесь излучало тепло и уют, в котором каждый гость чувствовал себя как дома. Прогуливаясь по особняку, неспешно рассматривая каждую комнату и заглядывая в каждый ее уголок, я все больше и больше влюблялась в это волшебное, наполненное умиротворением и теплом место. «Миссис карлет ужин подать в столовую?» Вернул меня на землю тихий голос Роуз, застав меня за любованием портретом семьи. Он и еще несколько картин висели в пустующей комнате. Возможно, это была чья-то спальня, но сейчас здесь, кроме камина, дивана, обитого темным бархатом, и светлого квадрата на полу, в месте, где, скорее всего, стояла кровать, ничего больше не было. «Мистер Мэтью вернулся?» – спросила с сожалением отводя взгляд от счастливо улыбающейся семьи, беглым взором окинув суровую даму фартуки и чипце. «Нет, госпожа». «Время восемь вечера», — уточнила, отчего-то думая, что муж должен был уже в этом часу вернуться. «Да, миссис Скарлетт». «Хм, да, ужинать я буду в столовой. И, Роуз, подскажите, где вас нанял мистер Мэтью?» «Я работала у мистера Эллиотта». Он переехал в столицу и в моих услугах больше не нуждался, но порекомендовал меня мистеру Мэтью, а до мистера Эллиота я служила экономкой у мистера Алекса Морт», гордо закончила служанка, выпрямив и без того прямую, как струна, спину. «Ясно, и вы не знаете, где можно нанять слуг», подытожила, решив данный вопрос обсудить с мужем. Мэтт был прав. «Дом требовал срочной уборки» а местами капитального ремонта. «Отчего же? На улице листрон у Старой башни. Там каждое утро в субботу собираются люди, которым требуется работа», ровным тоном проговорила женщина, выжидающая на меня уставившись. «А сегодня?» «Пятница, миссис карлет ответила Роуз и чуть помедлив добавила. «К семи утра люди, не нашедшие себе работу, расходятся». «Учту», — проронила успев заметить промелькнувшее на лице служанки сомнение. Видимо, моя предшественница была совой, и ранние пробуждения были не для нее. Я, неторопливо подойдя к камину, взяла с полки кем-то давно оставленную книгу и направилась к двери, как бы, между прочим, спросив. «Роуз, что вас так удивило в моей беседе с доставщиком?» «Мистер Луи еще никто не указывал на его огрехи. Боюсь, миссис Карлетт, Он больше не будет для вас ничего шить. Что ж, я как-нибудь переживу эту утрату, равнодушно пожала плечами, с облегчением выдыхая. Я уже надумала себе не весь что, а тут всего лишь обида непризнанного гения. Все дамы Бибери носят его перчатки, а за шляпками его сестры миссис Боррель записываются за несколько месяцев вперед, продолжила меня стращать Роуз но мне, признаться, было все равно. Возможно, прошлая Скарлетт и пришла бы в ужас от этого, но не я, зная, что уже завтра перчатки в идеальном состоянии и шляпка будут у меня, и за это я не заплачу и фунта.